Глава десятая. Вечер, перетекающий в ночь. Я ворвалась в комнату, прикрывая оголенные участки тела и захлопнула дверь, прижавшись спиной к холодному дереву. Но почему со мной такое случается? От неловкости ситуации мне хотелось провалиться сквозь землю. Да и что это только что было? Сердце, словно птица, в клетке билось о ребра. То ли от волнения, то ли от возбуждения... Перед глазами все еще был образ Марка, в комнате сохранился его аромат, а тело ощущало тепло. Бог ты мой, сдаюсь. Я по уши влюблена. Черт. Я оттолкнулась от двери и прошла в комнату, хаотично рассматривая вещи. Собраться и уехать? А как же договор? Да почему мне должно это волновать? Это его проблемы. Но я не хочу от него уходить но скрывать свои чувства становится сложнее. Видимо, растеряла все навыки. Я быстро оделась и забралась в кровать под одеяло, приняв решение остаться. Ведь не смогу уйти. Он вернулся достаточно быстро, что искренне меня порадовало, и я, обняв подушку, на которой прошлой ночью лежал Марк, с улыбкой закрыла глаза. Неожиданно, В дверь тихо постучали. Я невольно напряглась, не зная, что делать. Открыть или притвориться спящей? Если открою, то чего ждать? Но если проигнорируют, то так и не узнаю. Рискнуть и пожалеть лучше, чем не рискнуть и все равно пожалеть. Я быстро скинула одеяло и поднялась на ноги. На секунду мне показалось, что Марк уже ушел, решив, что я сплю. Но, открыв дверь нараспашку, я увидела его. Растерянного, с взлохмаченными волосами покрасневшим лицом. И, как принято в турецких сериалах, мы замерли, не решаясь сказать и слова. Рокси, начало на меня окатило горячей волной. Я хотел извиниться. Резко похолодало. «За что?» «То, что вернул домой одну, то, что не смог уделить времени на съемках». «Так, стоп!» — перебила «Во-первых, не одно, Алекс. Во-вторых, съемки — это твоя работа. В-третьих, ты ничем мне не обязан». Говоришь правильно, но я чувствую вину. Не бери в голову, все в порядке. И извини, что... Но напустил взгляд на мои босые стопы и резко вернул обратно. Напугал. «Вовсе нет. Это мне не стоило заходить в твою комнату». И снова молчание, которое вызывало тошноту. Как продолжить разговор? А есть ли смысл? А может, пригласить зайти? Ну, зачем? В голове нарастала паника, но внешне я вроде выглядела спокойно и терпеливо ждала, что скажет Марк, но он молчал, и это меня напрягало. Неужели придется все брать в свои руки? Заходи. Чуть ли не в приказном тоне произнесла и отошла в сторону, пропуская его. И, как ни странно, он вошел, выдохнув. Я забралась под одеяло, чтобы лишний раз не щеголять с обнажёнными участками тела. Хватило шоу. Он сел на край кровати и пристально взглянул на меня. «Не против моей компании?» «Нет, раз пригласила. Рокси, слушай. Мне кажется, всё как-то неправильно закрутилось, и то, что мы играем пару, если ты передумала, или...» марк Я придвинулась к нему, преодолевая смущение, страх и волнение. «Я здесь, потому что хочу этого». Марк внимательно всмотрелся в мои глаза и улыбнулся. «Спасибо. Правда. Я когда предложил, даже не задумался о последствиях. Что-то случилось?» встревоженно спросила и напряглась. «Нет, все хорошо. Просто игра в чувства сыграет плохую шутку». Я ощутила больное укол, словно он сейчас скажет, «Пора прекратить игру и разойтись, а мне этого не хотелось». То ли дура, то ли действительно готова себя мучить ради призрачной надежды. «Давай посмотрим фильм, как раньше», — выпалила первое, что всплыло в голове. «Давай, утром никуда не надо, а к вечеру оклемаемся отправимся на телешоу». «Шоу? Точно, я же не сказал». Тебе стоит дать ознакомиться с графиком. В общем, завтра я выступаю на телевидении, где даю небольшое интервью и всех приглашаю на свой сольный концерт». «Воу. А, а мне обязательно там быть?» — стушевалась я. «Да, повестим прессу. Так сразу, без газетных заголовков, блейк замечен с незнакомкой? Да, видимо, без». Он рассмеялся. «Что будем смотреть?» «Может, комедию?» «Мелодраму? Как ты любишь про Золушку?» «Что? Нет! Можно что-то более эпичное». Мы принялись выбирать фильмы и остановились на французской комедии. Марк принёс попкорн, кукурузные палочки и лимонад. Вечер, переходящий в ночь, обретал краски и располагал к более приятному и открытому общению, как в старые добрые времена. На моменте поцелуя главных героев Марк неожиданно спросил. «У тебя были подобные отношения?» «Какие?» — чуть не поперхнувшись попкорном, спросила я. «Такие, что, кажется, мир без него не существует больше». Марк перевёл взгляд на меня. Я замерла не в силах выдавить и слова. Не признаваться же, что он и есть моя любовь, а все прошлые были словно не со мной, да и был всего один парень. «Не помню, чтобы ты вообще была в отношениях, пока мы общались», — задумчиво проговорил Марк и потёр подбородок. «У меня не складываются отношения». Наконец-то осмелилась ответить, а Марк улыбнулся лишь глазами, напоминая довольного кота. «Что так? Нет того, кто бы мог завоевать сердце? Или...» «Не знаю». Смутившись, я начала пить лимонад. Марк усмехнулся. «Ну а сам-то? Чего один?» Как и говорил, он откинулся вальяжно на подушку и отпил лимонада из бутылки. «Не хочу». «Может, ты и правда...» того этого. Эй, я обидеться могу. вдруг наигранно скривил недовольную гримасу. Ага, конечно. Нашел себе прикрытие и такое еще верное. Подругу, которая и нравиться-то не должна. Марк нахмурился, а я не унималась. Разве может натурал так спокойно смотреть на полураздетых танцовщиц? Теперь все ясно? Марк перехватил тарелку с попкорном и поставил на край тумбы, а сам придвинулся ко мне с непроницаемым лицом. «Хочешь сказать, что я могу спокойно смотреть и на тебя, особенно полностью обнаженную? Причем тут я. От физического напора друга мое тело покрылось мурашками, и я замерла в ожидании». «Ты красивая, Рокси. Привлекательная». Он обжег щеку дыханием. «А у меня внутри словно открылся ящик с бабочками, заполняя меня всю без остатка». Не хотелось комментировать комплимент или благодарить, хотелось слушать дальше и растворяться в его тембре голоса. Марк дотронулся до моей щеки, провел большим пальцем от скулы до подбородка и улыбнулся. — А глаза? Аквамарины. Почему я раньше этого не видел? — Потому что не смотрел. С еле ощутимыми нотками обида ответила. — Дурак, — тихо прошептал Марк. На экране что-то мелькнуло, и Марк отвел взгляд, отстраняясь. А во мне крепло чувство и понимание, что мое появление в нем что-то меняло. Как минимум взгляд. Он смотрел иначе, касался по-другому. Если бы он не сидел в метре от меня, я бы завизжала от переполняющего восторга и как ребенок запрыгала на кровати. «Я должен спросить», — серьезным тоном заговорил Марк. Я сказал, что мы обойдемся без поцелуев. Но если вдруг этого будет требовать ситуация, ты... Все хорошо. Мне определенно нравились темы, хоть и было неловко. Если хочешь, можешь хоть сейчас отрепетировать. Усмехнулась я. И откуда только смелости нашла такое ляпнуть? Предложение явно удивило Марка, и он с минуту смотрел на мои губы, осмысливая слова. Даже не знаю. «Заманчиво, но где гарантия, что ты сможешь остановиться?» Он хитро прищурил корею глаза. «Остановиться?» — скинула брови. «Я хорошо целуюсь. Ещё понравится, не оцепишься или вообще захочешь большего. А там уже нарушение договора и штрафные санкции. Поддевал этот засранец! А мне кажется, это ты боишься не устоять». Я легонько ткнула его в грудь, и он перехватил мою руку, заваливая меня на себя. Это было слегка неуклюже, но так по-родному, что я даже не сопротивлялась. Боюсь, значит. Его руки сползли на бедра, удерживая меня на себе. Любопытство толкало на отчаянный шаг, наклониться, впиться в его губы, показать, что я не просто друг и могу быть девушкой. Надеюсь, что страстный. Но все же страх, что переступи, я черту окончательно все сломаю, не давал свободу действиям. Да, он шутит, играет, но в его глазах я пока еще друг. Пока не время. Да и на его провокацию нельзя просто так поддаваться, верно? В ладони Марка плавно поднялись на талию, а глаза хищно следили за моим лицом. Я улыбнулась, наклоняясь к нему, рукой дотянулась до подушки, и когда до соприкосновения оставались считанные сантиметры, я ткнула ею в лицо Марка. «Ну-ка!» «Поцелуй меня, красавчик!» Я со смехом слезла, хотя, не скрою, мне было жаль всё так глупо свернуть. «А я всё думал, насколько тебе хватит», — убирая с лица подушку, произнёс друг. «Ты слишком самоуверенный». Я взяла чашку с попкорном и отсела. И всё же он издевался не более. «Мне это не мешает жить». Он пожал плечами и присоединился к поеданию попкорна. «Ещё один фильм?» «Нет, не хочу». Я забросила попкорн в рот и недовольно откинулась на подушку. «А что тогда?» — Марк облокотился на соседнюю подушку. Я пожала плечами, парень задумался, смотря на титры, бегущие по экрану. «Идея!» — и вопросительно взглянула на улыбающегося друга. надевайся скомандовал он, поднимаясь на ноги. «Покажу тебе кое-что». «И это кое-что требует... требует выхода на улицу». Я послушно переоделась в уличную одежду после того, как Марк спешно вышел, собрала волосы в высокий хвост, нанесла легкий макияж, мало ли куда он меня везет, зная его персону, лучше быть готовой к внеплановой фотосессии. Марк уже ждал, и когда я спустилась, он тут же вышел, кивая мне. «Скажешь, куда хоть поедем?» — спросила я, когда Марк завел мотор. «Сюрприз!» — загадочно улыбнулся и тронулся с места. Надеюсь ты не решил мне отомстить за мою шутку вывезешь за город, огреешь чем-то тяжелым по голове и закопаешь в лесу У тебя бурная фантазия. Мы выехали на трассу и направились как я и сказала за город. Я с подозрением посмотрела на марка он усмехнулся. В моей жизни сейчас нет свободной минуты и мне жаль, что я не способен уделить достаточно времени тебе. но пока ночь хочу показать место где я нахожу вдохновение. Мы свернули с трассы и через пару минут свернули на дорогу, которая вела к подножью гор. Я постоянно в спешке, а там будто могу остановиться. Все замирает. А далее по серпантину вверх. Сказать, что чуть богу душу не отдала, ничегошеньки не сказать. Стоило краем глаза выглянуть в окно и увидеть обрыв, как я юркнула к Марку в надежде, что вес моего тела как-то поможет машине не перевалиться на правый бок. «Не бойся, скоро будем на месте». «Ага, скорее бы». Не стала юлить и отникиваться. «Ну точно, боязнь высоты». Я не могла уже и слова сказать. Внутри все сковало страхом. Но, наконец, Марк повернул, и мы оказались в лощине. Он остановил машину. «Приехали». Я взглянула вперед, куда дотягивал свет от фар. Серозеленая растительность, абсолютно естественная, не тронутая человеком. Нет тебе протоптанных тропинок, нет ни света, ни лавочек. Ничего. Не понимаю. Идём. Марк заглушил машину и вышел. Ну ладно. Я несмело вылезла из машины и поёжилась от проникающей под куртку прохлады чаще. Марк приблизился ко мне и аккуратно взял за руку. «Следуй за мной». И потянул за собой в кусты. Я чуть ли не прыснула со смеху, но потом резко сменила настроение. Что мы вообще тут делаем? Я огляделась, но из-за плотного сумрака видела лишь очертания, и все, что меня успокаивало, — это горячая ладонь друга, которая крепко сжимала мои пальцы. Вскоре деревья расступились открывая невероятный вид на никогда не спящий город. «О, Боже!» — воскликнула я, вглядываясь в яркие огни мегаполиса. «Смотри!» Не отпуская моей руки Марк указал наверх. я подняла голову и улыбнулась. Зёы так близко словно можно дотянуться рукой я попробовала это сделать протянув руку к ночному небу. это единственное место где я их вижу мечтательно произнес друг. Кто бы мог подумать, что ты романтик усмехнулась а внутри сгорала от ликования. Марк лишь фыркнул и улыбнулся смотря вдаль. Я последовала его примеру. Город блистал, пестрил разными огнями, а чуть выше бескрайнее полотно сверкало, поблескивало желтыми искрами. И все здесь казалось загадочным, словно это граница, соединяющая два мира, которые не должны пересекаться. Это единственная точка их соприкосновения. Как и мы сейчас имели одну точку. Я невольно сжала его пальцы, чтобы острее ощутить. Я посмотрела на профиль Марка, и все вокруг замерло в моменте. Он был далек от реальности, поглощенный видом неба, умиротворения, свобода, счастья. Я наблюдала, как ветер колыхал и растрепанные волосы друга, как щурились глаза, пытаясь заглянуть глубже, как он дышал, и его плечи ритмично поднимались. «Не нравится?» — заметив мой взгляд, спросил Марк. «Что ты, нравится?» «Это просто сказочное место», — смущаясь, отвернулась к городу. «Как ты его нашёл?» «Случайно. Мы ехали на концерт в соседний город, а я перед поездкой выпил много энергетиков, и мне приспичило по нужде». «Поняла, дальше можешь не продолжать». «Ну, в общем, да, зашёл чуть глубже необходимого, а тут вот такая природная красота. Наши взоры снова вернулись к звёздам». Я это место ещё никому не показывал. «Ты первая». Душа затрепетала, и я не сдержала улыбки. «Ух ты! Неожиданно!» Попыталась скрыть волнение и иронией. «Почему же? Ты давно меня знаешь, видела все мои падения и достижения, ты знаешь меня настоящего, возможно, даже единственное. От его монолога мне хотелось воспарить к небу и задержаться там. Спасибо за доверие». Марк повернулся ко мне изучающе осмотрел. «Замерзла, ты вся дрожишь». «Я? И как ему объяснить, что это иная дрожь? Не от свежей ночи, а от его близости?» Марк быстро снял с себя кожанку и накрыл ею мои плечи, обволакивая своим ароматом. Я опустила взгляд на его грудь в белой футболке не залипла, желая прижаться к ней лицом, обхватить его за торс и постоять хоть минуту. Но вместо этого я подняла глаза на него, а он смотрел на меня сверху вниз. И в его взгляде я уловила нотки тепла, нежности и заботы. Марк задержался возле меня, поправляя куртку. Как же хотелось верить, что он это сделал намеренно. Наивно. «Так лучше?» — спросил друг, и я кивнула. Ладонь Марка плавно скользнула с воротника куртки мне на шею, а его губы опасно приблизились. Неунимающаяся дрожь волной прошлась по телу, сердце сбилось ритма и заглушало мысли, оставляя лишь внутренние ощущения и желания. Мы смотрели друг другу в глаза, а за нами наблюдали тысячи звезд в нетерпеливом ожидании. Я готова была признаться, сообщить о своих чувствах. Потянулась к его губам, сжигая внутренний барьер, Но в минуту решительности шумно зашуршали кусты. От неожиданности я вскрикнула, испуганно прижалась к груди Марка. Он обхватил меня и оглянулся на шум. Из кустов выскочил какой-то зверь и, заметив нас, быстро скрылся, шурша сухими ветками. «Поехали домой». Друг кивнул в сторону машины и потянул меня. «Черт! Может, сама вселенная намекает, что еще не время? Или вообще не стоит открывать свое сердце?» Я мысленно проскулила от собственной трусости и села в машину. Насколько же шатко мое моральное состояние, что вся уверенность улетучилась по щелучку пальцев. «Все в порядке?» — спросил Марк, замечая, как я бубнила себе под нос. «Да», — я встрепенулась и выпрямила спину. «Жаль, что вечер подходит к концу». «Ну, уже ночь, кто сказал, что это конец? Продолжим пирушку дома по твоей любимой мелодрамы «Да не люблю я их!» — запротестовала я. «Как скажешь», — усмехнулся он. За просмотром фильмов мы провели остаток ночи и уснули под утро вместе.